Глава двадцать Дональд с девушкой пробирались через коридоры корабля. Пленница заметно прихрамывала на левую ногу, и обувь, которая была на несколько размеров больше необходимого, была тут ни при чем. Точнее, не она была первопричиной. Это проявлялись последствия перелома левой берцовой кости, который до сих пор не зажил. В одной руке Растер держал коммуникатор, а во второй сжимал рукоять пистолета. Очередной тычок ствола в спину заставил девушку идти быстрее, и она чуть не споткнулась, попытавшись ускорить шаг. «Шевелись! Я хочу как можно быстрее добраться до шлюпочного отсека!» «Похоже, что у тебя проблемы. Я рада!» Хрипло простонала она. Девушка обернулась, вытерев тыльной стороной ладони лицо, и бросила на него полное отвращение взгляд, но новый тычок пистолетом чуть не уронил ее на палубу. За углом коридора они вдруг услышали голос, доносившийся из бокового технического помещения. «Эй! Эй, мы здесь! Помогите нам!» Дональд, держа свою спутницу под прицелом, сделал несколько шагов назад к раскрытой двери. «Кто здесь?» Он заглянул в помещение и увидел двух парней, лежащих на палубе и связанных по рукам и ногам. Лицо одного из них было ему смутно знакомо. «Капитан! Капитан! Это мы! Помогите!» «Ты Оливер, да? Техник!» Обрадованный тем, что капитан помнил его имя, парень радостно улыбнулся. «Да, босс, это я! Со мной тут еще Бо Юнь! Освободите нас!» «Что произошло?» Растер опустился рядом с парнем. Тот лежал на животе, и ему приходилось выворачивать шею, чтобы не терять зрительного контакта с капитаном. «Эти ублюдки появились словно из ниоткуда, выскочили и набросились на нас. Одна из этих мразей сломала нос Бо!» Дональд посмотрел на второго без сознания лежащего на палубе. У его лица растеклась лужица уже свернувшейся крови. «Откуда они пришли?» «Я? Я не знаю, шкипер. Они просто выскочили из-за угла и набросились на нас. Мы пытались драться, но их было больше». Дональд ни на йоту не поверил последним словам парня. Скорее всего, стоило ему видеть наемников, как оба тут же сдались. «Босс, развяжите нас. Мы вам поможем». — сказал Оливер и осекся, заметив девушку, которую Дональд держал под прицелом своего пистолета. Техник моментально сообразил, кто это. По кораблю уходило достаточно слухов об экипаже, захваченного два месяца назад бота и его пилоте, которую капитан превратил в свою игрушку. Оливер не был дураком, иначе бы не смог получить место в команде Растера. До него моментально дошло, что собирается делать его капитан. «Вы же хотите сбежать, правда, босс?» В глазах техника затеплилась надежда. «Улететь на том боте! Освободите нас, и мы вам поможем! Я опытный техник, мы с Бо будем очень полезны вам!» Дональд на несколько секунд задумался, казалось, взвешивая решение. «Хорошо». «Спасибо, шеф! Вот увидите, вы не пожиль...» Выстрел из пистолета разметал его мозги по палубе. Второй выстрел прикончил его напарника, который так и не пришел в себя. «Тупые кретины!» Неужели они и правда думали, что он собирается спасать их, попутно рискуя собственной жизнью, когда они даже не сопротивлялись захватчикам? Тратить и без того ограниченные системы СЖО-бота на лишнюю пару бесполезных дураков? Девушка вздрогнула, но вновь нацеленный пистолет заставил ее застыть на месте. «Стой, где стоишь, и не дергайся!» Растер активировал коммуникатор и связался с мостиком. Потребовалось несколько секунд, прежде чем с той стороны канала смогли ответить на вызов. «Это капитан! Мне нужно знать, где высадились штурмовые группы!» «Кэп, они уже здесь!» «Что?» «Эти ублюдки! Они вскрывают двери мостика!» «Рауль, закрой пасть и слушай меня!» — прорычал Дональд. «Мне нужно знать, в каких именно точках кораблю пристыковались боты!» «Да какая уже разница!» Голос с той стороны был полон паники. «Они вот-вот ворвутся сюда! Что нам делать, капитан?» «Рауль, отвечай, где?» Из динамика раздался звук хлопка, а затем приглушенные вопли, звуки которых иногда перекрывались редкими выстрелами. «Рауль, отвечай!» В динамике кома зашуршала статика, а затем канал отрубился. Выругавшись, Растер схватил девушку за локоть, потащил ее в сторону выхода. Все готово!» «Взрывай!» Диана активировала детонатор. Расположенные по периметру прорезанной дверь заряды сработали синхронно. Куски металла в грохоте направленного взрыва влетели внутрь помещения. Обломки бронеплит, из которых состояли створки дверей, словно импровизированные снаряды, ворвались на мостик. Один из кусков ударил в пирата, который держал дверь под прицелом дробовика. Еще раскаленный от воздействия плазменного резака обломок врезался тому в грудь, словно лезвие топора, практически разорвав бедолагу на две части. Остальные обломки разбросало по помещению, где они врезались в оборудование и калечили людей. За ними в помещение сразу же полетели световые и оглушающие гранаты, которые добавили хаоса. Использование осколочных было нерационально. Шрапнель могла нанести еще больше урона хрупкому оборудованию, а Серебрякову платили не за лишний риск. Его бойцы ворвались на мостик сразу после взрыва гранат. Большая часть пиратов, которая присутствовала на мостике, оказалась сразу же выведена из строя, но некоторые, кому повезло больше, остались более или менее в сознании». Члены команды были вооружены разномастным мелкокалиберным оружием, но тем, кто еще был в состоянии его использовать, за редкими исключениями, хватило ума тут же броситься на палубу, отбрасывая оружие. Тех же храбрецов, которые решили оказать сопротивление, мгновенно скосили шрапнельные выстрелы, ворвавшихся на мостик бойцов Серебрякова. «Все чисто! Мостик наш, босс!» «Отлично, Роберт! Приступайте к проверке оборудования!» «Да, сэр!» Тройка ответственных за взаимодействие с корабельной техникой бойцов тут же прошла вглубь мостика и приступила к работе с терминалами. Остальные бойцы заковывали лежащих и боящихся даже поднять голову пиратов. Тем, кого еще можно было спасти, оказывали первую помощь. Почти все они были оглушены взрывом двери и последующими за этим гранатами и вряд ли могли представлять опасность в ближайшее время. «Проклятие! Сэр!» Сергей повернулся к одному из людей, что проверяли системы корабля. «Что у тебя?» «Они запустили систему стирания баз памяти. Почти все банки данных сжираются подчастую. «Можешь остановить процесс?» «Нет», — он покачал головой. «Мы пришли слишком поздно. Попробую спасти то, что успею, но на многое не рассчитывайте». «Это затронет корабельные системы управления?» За исключением навигационных баз данных и астрографической библиотеки практически нет. Отлично. Тогда в первую очередь подключи нас к ретрансляторам связи. Нужно установить связь с Лизой и ее группой. Затем свяжись с фальшионом и передай обстановку. И начните блокировать отсеки, начиная отсюда и по всему кораблю. Доступ только по нашим электронным меткам. Понял, сэр. «Для того, чтобы взять контроль над системой, мне нужно минут пять. Но связь сейчас установлю. Подождите, пожалуйста». Несколько секунд ожидания. «Готово. Теперь у нас должна быть связь по всему кораблю». «Отлично». Воспользовавшись интерфейсом брони, Серебряков открыл прямой канал связи с Вейл. Теперь, когда внутренние коммуникации транспорта были под их прямым контролем, проблем со связью не должно было возникнуть. Пиктограмма, обозначающая командира второго отряда, несколько раз мигнула красным, пока система корабельной связи принимала протоколы передачи и, наконец, загорелась зеленым. «Лиза, это Сергей. Мостик под нашим контролем. Что у вас?» В наушниках раздались помехи, через которые пробились сторонние крики и звуки стрельбы. «Сергей, у нас проблемы!» На глазах у Элизабет огромный манипулятор грузового меха с размаху врезался в одного из ее бойцов. Кажется, это был Леон. Ударом его подбросило в воздух и отшвырнуло в сторону переборки реакторного отсека. В наушниках раздался крик, но он тут же оборвался, когда тело со страшной силой врезалось в переборку и рухнуло на палубу. «Они притащили в реакторный грузового меха, Сергей!» «Что?» Лиза высунулась из своего укрытия и дала длинную очередь по закрытой кабине. Выстрелы лишь высекли искры и оставили крошечные вмятины и содранную краску, не причинив какого-либо урона. «Это тяжелый транспортный мех. Эти ублюдки зачем-то притащили его в реакторный зал, и теперь эта мразь охотится на нас. Я уже потеряла двоих!» «Вы можете с ним что-то сделать?» «Нет. Повторяю, нет». «У нас просто нет оружия с достаточной огневой мощью, а использовать взрывчатку мы здесь не можем. Слишком велик шанс повредить что-нибудь чертовски важное». «Черт! Я отправляю к вам роба с его группой. Они захватят тяжелые винтовки с челнока. Отступайте!» «Поняла!» Отключившись, она вернулась на командную частоту отряда. «Внимание всем! Отходим нас!» Лиза бросилась на пол. Едва не задев ее, над головой пронесся вырванный из переборки кусок какого-то оборудования. Смятая груда металла и керамики со страшной силой врезалась в переборку и разлетелась на осколки. Вейл не отводила взгляда от противника. Четыре с половиной метра высотой антропоморфный грузовой мех был выкрашен в яркий желтый и черный. Во многих местах были видны сколы краски, а по всему корпусу мерцали аварийные проблесковые маячки. Двухметровые манипуляторы заканчивались массивными захватами, которые при необходимости могли разделяться на четыре меньших, но более подвижных. По сути, это был огромный экзоскелет, который управлялся оператором изнутри кабины и использовался для переноски тяжелых грузов в условиях гравитации или же грузов с большой массой при нулевом притяжении. Отдаленно мех напоминал модели боевых мобильных доспехов. Гражданские модели не предназначались для использования в боевых условиях. Их корпуса просто были бы не способны выдержать мощность стандартного стрелкового оружия. Но вот против картечных зарядов, которые использовались при абордаже космического корабля, это была более чем достаточная защита. Ублюдок, который управлял мехом, спрятался за кожухом одного из двух находившихся в зале реакторов и стоило отряду ворваться в помещение, как мерзавец пришел в движение и набросился на них. Отряд спасла лишь его медлительность и относительно слабая подвижность. Несмотря на то, что Вейл так и не успела до конца проговорить приказ, отряд... Понял ее с полуслова и начал медленно отступать из реакторного зала. «Долбаные ублюдки! Ублюдки! Ублюдки!» Слова врывались сквозь стиснутые зубы вместе с хриплым от тахикардии дыханием. Сердце стучало, отбивая в висках барабанную дробь. Джозеф Клинт шевельнул рукой, и манипулятор, который был словно могучее продолжение его собственного тела, врезался в одного из солдат. Клинт даже не почувствовал того чудовищного удара, который отшвырнул бойца в бронекостюме словно игрушечную куклу. «Да-да, ублюдки, я вас всех убью!» Слюна стекала по его подбородку, зрачки глаз были расширены, каждый огонек на приборах внутри кабины казался ослепительнее солнца. Этот безжалостный свет резал глаза, заставляя их слезиться, и влага стекала по его щекам. Вдруг металлическая стаката дроби ударила в кабину меха. Нет, нет, она ударила в него. Шрапнель бесполезно отскочила, лишь оцарапав краску и оставив на корпусе меха небольшие вмятины. Нет, не на корпусе, на его собственном теле. Клинт посмотрел в ту сторону, откуда раздались выстрелы, и увидел одного из этих маленьких, беспомощных солдат. «Ублюдок!» Манипуляторы повторили движение рук, и мощные захваты сомкнулись на установленном на стене оборудовании. Он не помнил, как оно называлось, да ему было на это плевать. Его мощные руки вырвали это из переборки». Размахнувшись, он швырнул 327 килограммов металла и керамики в свою цель. Победный возглас сменился утробным рычанием, когда он понял, что промахнулся. Вдруг солдаты по сторонам от него начали отступать к выходу из зала. Они бежали. Они боялись его. Сраные ублюдки. Над ним все смеялись. Его унижали, но теперь... Теперь все изменится, да... Гремучая смесь из наркотиков и стимуляторов огненным напалмом пылала в его крови, подогревая ярость. «Он пойдет за ними. Он будет их преследовать. Одного за другим. Каждого. И разорвет на части». Разум Клинта почти отключился под нахлынувшей на него волной наркотической химии. Сейчас он больше напоминал бешеное животное, которое подчинялось не разуму и логике, а инстинктам. Капитан Растер пытался запретить использование наркотиков командой во время работы. Нескольких даже выкинул через шлюз в открытый космос. Но всегда были люди, которые могли бы достать то, что тебе было нужно. Естественно, за плату. У Клинта были деньги и было желание. Он не хотел чувствовать страха. Того, из-за чего его называли «бесхребетным трусом». Когда он понял, что их корабль вот-вот захватит, что план капитана не удался, он чуть не сломался под нахлынувшей волной всепоглощающего ужаса. Сначала, когда Акрецию атаковали ракетами, а затем снова, когда узнал о проникших на борт наемниках. Клинт едва ли не трясся в конвульсиях от ужаса, когда дрожащими руками вскрыл фальш-панель на переборке в своей каюте, за которой прятал свои запасы. Первая доза — немного уменьшила страх. Вторая принесла ему спокойствие. За ней было третье, когда он просто не знал, что делать дальше. Потом была четвертое: лишь бы забыться, лишь бы спрятаться в химической дымке, которая заволакивала сознание, успокаивала его. А затем он вспомнил о грузовом мехе, который использовался в реакторном отсеке. Акреция была уже старым судном, и многие автоматические системы не работали. На запчасти для них просто не тратились, предпочитая использовать труд таких, как он. И будучи оператором погрузчика, он знал, как правильно использовать его. Когда его осенила идея о том, что ему нужно защитить корабль, в голове сразу же возник образ меха. Капитан будет очень счастлив, когда он убьет их всех. Ведь правда? Только это имеет значение. Они все должны умереть. Медленно... И неумолимо, словно приближающийся цунами, он пошел вслед за ними. Шаги пятитонной махины отдавались гулким эхом по просторному отсеку. Выстрелы их смешного оружия безвредно отскакивали от корпуса меха, практически не причиняя ему вреда. Вдруг по всей кабине вспыхнули предупредительные огни, а мех покачнулся. При попытке сделать очередной шаг он обрушился, упав на одно колено. Экран перед ним тут же заполнила схематическая проекция, которая показала повреждение коленных приводов правой ноги. Небольшая угловатая надстройка, в которой располагались камеры внешнего обзора, повернулась вслед за движением его головы, и он увидел его. Солдат в матово-черной броне стрелял по нему, сжимая в руке массивный импульсный пистолет. «Ублюдок!» Вопль Клинта заполнил кабину и даже оглушил его самого. Да как он посмел ранить его? Джозеф попробовал подняться на ноги и сделать несколько шагов в сторону, но из-за поврежденных приводов он практически потерял подвижность. Крики и ругательства в вихре бешенства наполнили кабину. У Клинта началась истерика, когда он понял, что его жертвы вот-вот сбегут от него, что они смогут убежать, и ему теперь до них не добраться. Он в бессилии смотрел, как мразь, которая лишила его возможности догнать добычу, бросилась в сторону выхода из отсека. И вдруг его осенило. Ведь они не могут убежать. Они не способны этого сделать. Они уже у него в руках. Безумная мысль пронеслась в голове Джозефа Клинта. Она была подобна озарению, яркому свету в пасмурный день. Повинуясь его командам, грузовой мех вновь неуклюже... Поднялся на ноги. На глазах у Лизы МакМертон выстрелами из своего крупнокалиберного пистолета смог повредить мех, и тот едва не рухнул на палубу. «Отличная работа, Нори!» Мимо нее два десантника протащили тело Леона, держа его за руки. Сергей обещал прислать подкрепление с более тяжелым оружием. Ее заместитель спрятал пистолет в кобуру на поясе и бросился к ней. «Все, теперь он за нами не побегает!» «Хороший выстрел. Теперь нужно лишь дождаться остальных и...» Ее прервал звук громкого удара, за которым последовал протяжный стон металла. С замиранием сердца Вейл увидела, как мех снова поднимает свои манипуляторы над головой и со всей мощью опускает на кожух реактора. По прокатился грохот очередного удара, а вмятина на кожухе стала больше. В голосе МакМартона явственно прозвучали нотки страха. «Какого черта он делает? Он хочет повредить кожух реактора!» В ужасе прошептала Лиза, когда поняла задумку этого безумца. «Он же уничтожит весь корабль! У него что, совсем крыша? Поех!» Его прервал новый удар. Насколько знала Лиза, то, что они видели, было на самом деле лишь верхушкой айсберга. Корабельные реакторы уходили вниз еще на две палубы, а сверху были лишь технические порты и выводы систем охлаждения магнитных ловушек, через которые подавался теплоноситель. Но даже так конструкция перед ними достигала почти 5,5 метров в высоту, Эти кожухи имели большой запас прочности и могли многое выдержать, но вряд ли их создателям могло прийти в голову, что кто-то целенаправленно попытается разрушить их с помощью многотонного грузового меха. Вейл оглянулась в поисках хоть чего-нибудь, что можно было бы использовать в этой ситуации. Ее взгляд упал на Евгения, который вместе с Аликом оказывал первую помощь Лео. Оказалось, что парень был жив, хотя и находился в шоковом состоянии из-за множества переломов и внутреннего кровотечения. Ее несказанно обрадовало, что Леон не погиб, но все это меркло по сравнению с тем, что она увидела на спине Евгения. «Нори, мне нужно, чтобы вы отвлекли его». «Что?» «Мне нужно подобраться к нему поближе. Отвлеките его!» Она сделала несколько быстрых шагов по направлению к главному технику отряда. Лиза, ты рехнулась! У нас нет ничего, чем можно было бы пробить его корп! Он осекся, когда увидел, что она берет автономный плазменный резак.